Огонь потрескивал весело и беспощадно. От него горело лицо и все тело. И Глеб вдруг удивился, что в комнате темно, а должно быть светло от этого самого пляшущего веселого огня. Вот сейчас, вот в эту секунду, нужно только дождаться еще немного, еще самую малость, и все станет ясно, понятно, и найдется ответ на самый главный вопрос — зачем? «Зачем мы все приходим в этот мир? Зачем мы ищем и не можем найти друг друга? Зачем мы мучаемся, думаем, дышим, ждем?» И ответ нашелся, и он был такой очевидный, понятный, простой и такой сокрушительный, что это было трудно, почти невозможно вынести. И восторг накрыл их обоих с головой закрутил, не давая дышать, и несколько секунд, а может быть тысячу лет, Глеб чувствовал себя Богом. Не так уж это и мало. Несколько секунд. Или тысячу лет. Катя мелко дрожала рядом с ним, и он страшно перепугался. «Ты плачешь? Ты что, с ума сошёл? А почему ты трясёшься?» «Потому что я тебя люблю», — сказала она дрожащим голосом. «Я так ужасно тебя люблю, что ничего не могу с этим поделать». Мы только что поделали всё, что нужно. Мы только что поделали всё, что делают люди, когда не знают, что делать от любви. Глеб, ты говоришь ерунду. Нет, не ерунду. Ерунду. Он поцеловал её куда-то, куда смог дотянуться. Как много лет я ждал, — пожаловался он. Непонятно, зачем я ждал так долго. Ты думал, что ты пенелопа. Ты стоял на берегу и ждал Одиссея, а он всё никак не появлялся. Рейс Петербург-Белоярск задерживался по техническим причинам. Я не пенелопа. Рассеянным взрослым движением она погладила его по голове. «А почему у тебя нет волос?» «Потому что я лысый, ты не поверишь». «Ничего ты не лысый. Ты бритый. Я тебя глажу и чувствую на твоей голове щетину». «Кать», — сказал Глеб Звоницкий, — «ты сейчас о чём меня спрашиваешь?» «Ты хочешь, чтобы я отрастил косы?» «Или сделал пересадку волос?» «Тебе не нравятся лысые мужчины?» «Нет, что ты!» — ответила она совершенно серьёзно. «То есть я не знаю, какие мужчины мне нравятся. Может быть, мне нравятся мужчины с шевелюрой, но к тебе это не имеет никакого отношения. Я тебя люблю». И они ещё немного полежали, привыкая друг к другу, обживая собственную вселенную, одну на двоих. Глеб уже начал засыпать, потому что в этой вселенной было очень уютно, мирно, и на редкость славно всё устроено, когда какой-то посторонний звук отрезвил его. — Что это? — М? — Ты слышишь? Звук повторился гораздо отчётливей. Глеб, насторожившийся как пёс, моментально понял, что это за звук. — Глеб, не так неудобно. — Он положил пальцы ей на губы, полежал ещё секунду и бесшумно поднялся с дивана. Ничего не было видно. На ощупь он вытащил из-под Кати полотенце, в которое давеча был завёрнут, и снова намотал его на себя. Она тоже поднялась. Он видел её неясный силуэт на фоне диванных подушек. Теперь, когда он понимал её как себя самого, он знал совершенно точно — она испугана. Она испугана и очень хочет, чтобы он её успокоил. Разговаривать было нельзя. Где-то очень далеко, как будто в подвале, осторожно захлопнулась дверь. Раздался шорох, потом какой-то приглушённый шум, словно вошедший искал что-то и не находил. Катя пошевелила губами, и Глеб быстрым движением погладил её по голове. Чёртово полотенце мешало ему, и рука опять наливалась болью, и ребра стали не некстати цепляться друг за друга. Но Глеб был уверен, что знает, кто именно пришёл и шарит в темноте. И этот пришедший был ему не страшен. «Сиди тихо», — сказал он Кате в самое ухо. «Не выходи, поняла?» Она кивнула. Очень осторожно, припоминая, где именно стол, где шкаф, а где дверь в коридор, он стал продвигаться на шум. Какая-то ваза блеснула ему в глаза, отражённым лунным светом, и он неслышно прихватил эту вазу. Просто на всякий случай. Жаль, что он не знает, где зажигается свет. Пришелец тоже почему-то ковырялся в темноте, хотя без сомнения он должен знать, где выключатель. Но он шарил в потёмках, Глеб слышал его бормотание всё ближе и ближе. Он слышал бормотание, и глаза, привыкшие к темноте, видели силуэт, согнувшийся в три погибели, словно тот пытался нащупать что-то на полу. А Глеб был уже в двух шагах, и ему оставалось сделать последнее движение, как вдруг с потолка ударил свет, полоснул по глазам, и Глеб непроизвольно зажмурился. «Твою мать!» — раздался ужасающий грохот, потом в виск. Полуослепший Глеб кинулся вперед почти на ощупь, и что-то мягкое и податливое забилось у него в руках.